Глава 16. Москва, 14-15 июля 1945 года Вечером 14 июля Валентину задержали в больнице срочные дела. Впрочем, она и не торопилась. Александр был сильно занят, встретиться в ближайшее время не получалось. Освободившись, женщина попрощалась с коллегами и направилась по восьмой улице Соколиной горы к ближайшей остановке. Стемнело, время было позднее, народа на улицах заметно поубавилось. Валя планировала поскорее доехать до дома, поужинать и заняться глажкой перестированного белья. Пройдя квартал от южных ворот больницы, Валентина вынуждена была замедлить шаг. обогнавший ее темный автомобиль, вдруг резко остановился. Из него вышли два офицера и направились к ней. Конечно, женщина удивилась. Буквально вчера на этой же улице она встречалась с двумя офицерами московского уголовного розыска Александром Васильковым и его фронтовым товарищем Иваном Старцевым. И сегодня к ней подошли двое – моложавый старший лейтенант и пожилой майор. «Вам необходимо проехать с нами», — неприятным голосом проскрипел старший по званию. Валентина заволновалась. «Зачем?» «Так нужно». «Пожалуйста, объясните, что происходит», — пролепетала она. Ей доводилось слышать, что при аресте подозреваемых сотрудники правоохранительных органов должны предъявлять удостоверение. Эти же явно торопились и при этом нервно оглядывались по сторонам. — Все объяснения услышите в управлении! — грубо схватил ее за руку майор. — Что вы делаете? Оставьте меня! — запротестовала Валя. И тут же получила сильный удар в лицо, после чего все вокруг поплыло, а земля стала уходить из-под ног. Черный вандеррер. В-23 неторопливо ехал с восточной окраины Москвы в сторону мариной рощи. Баранку крутил Сашок. Форма сержанта НКВД сидела на нем мешковато отчего выглядел он еще смешнее. Несуразности его облику добавляла белеющая на голове повязка. Рядом с Сашком в генеральском мундире сидел Клевецкий. Вот кому форма была к лицу». Любой человек, включая военных и милиционеров, заглянувший в кабину немецкого автомобиля, ни на секунду не усомнился бы, что нарушил покой настоящего боевого генерала. На заднем диване у левой дверцы расположился Матвей с майорскими погонами на плечах, у правой старший лейтенант Илюха Татарчонок. Между ними сидела похищенная женщина. Ее связанные руки были накрыты легким летним плащом. Получив удар в лицо, она потеряла сознание. Это было на руку бандитам. Чем тише ведет себя жертва, тем лучше. Половину задуманного Казимиром плана они выполнили. Во-первых, дождались, пока знакомая двух ненавистных мясников покинет больницу. Во-вторых, имелось серьезное опасение, что Матвей сумеет ее опознать. Ведь видел он ее то издалека... то есть проезжавшей мимо машины. Опознал. И на том спасибо. В-третьих, бабу удалось без проблем впихнуть в машину. Даже толком и пикнуть не успела. Получила в баш и заткнулась. Теперь сидит и лишь изредка постановает. Оставалась вторая половина плана, согласно которой требовалось без помех вернуться в Марину Рощу. «Давай с переезда, сразу направо». — посоветовал Матвей шоферу. — Сущевка вся фонарями светится, а на водопроводном завсегда темень. — На водопроводном без рессора останемся, — возразил Сашок. — Рессоры заменить можно, — осерчал Матвей. — А по светлым улицам у них заглядатаев, что болвашек, на каждом углу. Раз свезло, получил в баш покасательный, думаешь, и все, с фартом породнился. Сашок замолк. — Поворачивай направо, — спокойно распорядился Квелецкий. — Лучше ухабистая дорога, чем крест. Постановление Народного комиссара обороны от 9 июня 1945 года разрешило командному составу армии-победительницы свободно приобретать в личную собственность трофейные немецкие автомобили. Правда, существовал негласный табель о рангах, благодаря которому генералитет получал самые роскошные авто. Старшие офицеры претендовали на машины среднего класса, ну а младшим доставались малолитражки и мотоциклы. Согласно этому постановлению, Квилецкий обеспечил себя неплохим немецким автомобилем «Вандерер В-23», выпущенным в 1939 году. Довольно мощный, скоростной Правда, слегка поцарапанный с левого борта. Множество раз он имел возможность прикупить авто поновее и пошикарнее. К примеру, Maybach SV38. Но Казимир понимал, таких машин в Москве немного. Он будет выделяться, привлекать внимание. А Ван удобен, хорош. И в то же время растиражирован. Фух! Перевел дух Матвей, когда миновали последнюю из освещенных фонарями улицу — Шереметьевскую. Автомобиль затрясло на неровностях темной Стрелецкой. Затем они повернули налево и, наконец, остановились у хаты. Здесь предстояло выгрузить добычу. — Гордей! Ты не слышишь, что ли? — рявкнул Матвей на открывшего калитку деда. — Чего? — Колокольчик заливается! «Уйми пса!» «А, это я мигом!» Сашок не стал глушить двигатель и ждал, когда кореша вытащит бесчувственную жертву. Илюха ловко подхватил ее под руки, а пожилой Матвей замешкался. У него сбилось дыхание и не получалось вытащить в дверной проем женские ноги. Малой выскочил, оттеснил Матвея. Квелецкий курил и придерживал створку калитки. Когда процессия проходила мимо, усмехнулся. «Сашок, ты взялся помогать, чтобы облапать ее?» Тот поудобнее перехватил ношу. «И для этого тоже. Дай-ка ключи. Машину сам отгоню». «В левом кармане». Казимир выудил из кармана малого связку ключей, уселся на водительское место и погнал вандерр в соседний квартал глухого тупичка, где тот по обычаю ночевал. в гаражной тиши. Вернувшись, через полчаса квилецкий направился в облюбованную дальнюю комнату, чтобы переодеться и отдохнуть. Женщину временно положили под лестницу, ведущую на второй этаж. Кореша собирали на стол. Столкнувшись в коридоре с Матвеем, главарь бросил. — Бароха на тебе. Приглядывай, чтобы наши ей в копилку не лезли. — А что же мне с ней делать-то? удивился тот. — Они ж не успокоятся, пока буфера не потискают. — Отначь, а корешки пусть за ужином буснут хорошенько. — Где же я ее отначу? — Придумай что-нибудь, устрой кичман в подполе. — Да не переживай, она здесь ненадолго. Завтра придумаем, как от нее избавиться. — А что с ней церемониться? — Ляпнуть, да дело с концом. — недовольно пробурчал старый уркаган Так и сделаем. Казимир направился в темноту длинного коридора. — Ты вечерять-то подойдешь? — Нет, посплю лучше. Закрывшись в комнате, Казимир снял со шкафа большой фибровый чемодан. Уложив его на кровать и открыв крышку, принялся поспешно паковать личные вещи — Покончив с аккуратно сложенным новеньким гражданским костюмом, он вдруг замер, прислушиваясь. Из зала доносились гитарные аккорды и сочный баритон Илюхи Татарчонка, выводившего куплеты о продажной Марьянке. «Но вот однажды всех нас повязали, нас было семеро фартовых огольцов. Мы крепко спали и ничего не знали, когда легавые застали нас врасплох. Завершив сборы, Квилецкий поставил чемодан под окно. Менять генеральский мундир на штатскую одежду он не стал. Проверил магазин Браунинга и сунул в карман горсть запасных патронов. Костюмчик серенький, колесики со скрипом. и на тюремный халатик променял. За эти восемь лет немало горя видел. и ни один на мне волосик полинял. Спустя минуту главарь выключил в комнате свет и распахнул створки небольшого окна. В последний момент он вдруг остановился, будто вспомнив о чем-то важном. Вернувшись к шкафу, он на ощупь отыскал старый серый пиджак и вынул из его кармана толстую пачку писем от сына, перехваченную бечевкой. А через восемь лет я вырвался на волю, а ты такая же, как восемь лет назад. Так расскажи мне, Марьяна, по порядку, с каких же пор ты плавишь огольцов? На сей раз сборы были окончательно завершены. Трижды осенив себя крестом, Казимир перемахнул через низкий подоконник, подхватил чемодан, поправил фуражку и пошел через сад к дальнему забору. На другом конце дома светились два открытых окна зала, где гуляли кореша. Сквозь пьяные возгласы был хорошо слышен приятный баритон Илюхи. «Раздался выстрел, Марьяна пошатнулась и тихо-тихо упала на песок. Она упала, глаза ее закрылись, не будешь больше плавить огольцов». Ранним утром следующего дня Казимир, одетый в новенький темный костюм, в очередной раз встретился с сыном на тенистой аллее Ваганьковского кладбища. — Давненько я не вставал в такую рань, — поежился Антон от пронизывающей свежести. — Я хотел подойти сюда еще раньше, до да кладбищенский сторож открывает ворота только в шесть. Молодой человек до сих пор не понимал, зачем в прошлый раз отец назначил эту встречу на шесть пятнадцать утра. «Я уволился с работы», — объяснил тот. «Ушел, так сказать, на пенсию». «Ты серьезно?» «Разумеется. С прошлым покончено. Во всяком случае, туда, где жил и работал, я больше никогда не вернусь». Так что теперь слово за тобой. — Подожди. — Это как-то связано с твоим предложением уехать из Москвы? — Да. — И я еще раз настойчиво прошу тебя подумать над этим. — И куда конкретно? — без энтузиазма спросил Антон. — Вначале на западную окраину Москвы. Там в Серебряном Бару нас дожидается моя машина с запасом бензина. предлагая отправиться в сторону Белоруссии. — А что там? — Недалеко от польской границы живет один человек, мой давний сослуживец. Остановимся у него, поживем пару дней, подумаем, куда и как дальше. Сын стоял в задумчивости. По выражению лица было видно, что предложение отца не стыковалось с его планами. — Ты напрасно беспокоишься. Мы наведаемся в Москву, — заверил Казимир. — Мы с тобой еще не раз придем к этой дорогой нам могиле, не раз положим на нее свежие фиалки. — Машина, польская граница, сослуживец, — повторил Антон. — Ты же говорил, что никогда не служил в армии. — Мне многое предстоит тебе объяснить. Но сейчас у нас мало времени. Я скажу лишь самое главное. Обнял его отец и сделал... Несколько шагов по аллее в сторону женской фигуры из белого мрамора под черными металлическими пальмами. Ты, Антон, потомственный дворянин из знатного и древнего рода. Я? Дворянин? Граф. Ты вырос у двоюродной бабушки, бывшей актрисы оперетты Михелина Михайловны, помнишь? «Конечно», — подивился сын. «Бабушка была строгим, но прекрасным и чутким человеком». «А фамилию ее назвать можешь?» Молодой человек наморшил лоб. «Нет», — признался он спустя некоторое время. «Она не получала писем, документов ее я никогда не видел». «Ее фамилия Блюфштейн». Блюфштейн. Тейн, кажется, я слышал в ее разговорах с подругой эту фамилию. Постой, как же я сразу не догадался, значит... Молодой человек медленно перевел взгляд на табличку под мраморным изваянием. В глазах горело любопытство. — Все верно. Сонька, золотая ручка. Твоя прабабушка по материнской линии. «Я что-то не пойму. Мама носила фамилию Брин, ты – Железнов. Почему же у меня фамилия Квилецкий?» «Прогуляемся до конца аллей предложил отец. Неторопливо вышагивая по пустынной кладбищенской дорожке, Казимир начал посвящать сынов тайны, о которых тот даже не догадывался.